Глава тридцать третья. Мерзко в Париже на рассвете. Ночью прошел дождь. Сейчас нет дождя. Холод улицы высушил. Противно. Противно не только потому, что холодно, а потому в основном, что денег нет. Без денег в Париже одно расстройство. На что взгляд не брось, все злит. И французам тоже не сладко, без денег. Дворники тротуарами тут матерятся, по-французски. Громыхают железяки, окна лавок овощных и булочных раскрываются, словно пьяные глаза, не по желанию, но по горькой нужде. Мусорщики деловито, как муравьишки по улицам снуют, вчерашнюю грязь великого города к своим тележкам тащат. Мусорщиков опередить. Спать, господа офицеры, ночью надо было, а сейчас, дорогие мои, вкалывать. Ну-ка, волками серыми по улицам парижским пробегите, да всё, что нужно, добудте. А нужно вот что: рама золочёная, холст, краски и кисти. Да побыстрее. Аукцион в девять открывается. Надо еще туда добраться. Надо с устроителями договориться, чтобы шедевр на продажу выставили уже сегодня. А кроме всего, шедевр еще и написать надо. Ясау леп гвардии казачьего полка Клим Лаврентьев раму приволок. Если по парижским улицам поутру пробежать, то обязательно у мусорных баков найдешь все, что душа желает. Всё, что требуется. Что хорошо? Рама большая, роскошная. Поломана правда немного. Но ведь это ничего? Лучше уж такая, чем никакой. Правильно? Конечно, правильно. Она ведь слегка поломана, только в двух местах, и углы отбиты все четыре. Рама-то не резьба по благородному дереву, а подделка алебастровая. Много лет её за настоящую принимали, пока углы не отбились. Теперь по углам труха белая из-под стёртой и почерневшей позолоты. Ещё и тысячи поколений мух раму золочёную густо-густо точечками изгадили. Вздохнула Настя. Легонько вздохнула, чтобы Исаола Лаврентьева вздохом не обидеть. Каждый знает: рама самое главное в живописи. Мето как обложка для книги. Если книга блестит и переливается, если картинка завлекательная на обложке, всякая её купит. Э-э, серенькую с красненьким книжечку невзрачную. Кому ж такая нужна? Настя уже видела сияющая рама. Ладно. Пусть так будет. Где холст? Вот холст. Ротмистр Лейб гвардии конно-гренадерского полка Синельников Володя на Монмартре у художника спёр. Много их там художников у Сакре-Кер. Поутру халсты разворачивают и зевают с похмелья, матерятся, прямо как дворники парижские. Но надо должное отдать. Они даже и матерятся как-то изысканно и вежливо. Не соблаговолите ли вы, месье, пойти к такой-то и такой-то матери? Без особой злобы поутру ругаются, позёвывая. А нельзя, господа художники, допускать дивков затяжных? Ибо бравый ротмистр мигом холсту мокнет. А краски где? А кисти? Краски удалось добыть много, только с цветовой гаммой проблема. Два только цвета: чёрный и красный. Чёрной краски половина банки десятилитровой. Полез французский дядька Чумазы на лестницу трубу водосточную красить. Вниз обернулся, а краски уже нет. Была. Только что была. А красную краску достали прямо из углом. Там пожарная команда обитает. Там за углом всё время пожарные машины подкрашивают, сияние подновляют. Именно там случайный прохожий подхватил ведёрко, да и пошёл спокойно, не шарахнувшись, воровато не оглянувшись. а в ведре и кисть оказалась. Для создания шедевра разве ведра целого не хватит? Хватит. Настя на коморочка разом переполнилась радостным запахом капитального ремонта. Что еще, кроме таланта и вдохновения, для создания шедевра требуется? Еще требуется время. 30 секунд есть? 30 есть, а больше нет. Машина ждёт, мотор работает, бензин тратит. А у нас на новую заправку денег нет. А у меня уже готово. Вы выносите. Осторожно, краска не высохла. Не размажьте. Это совсем не так просто шедевр на аукцион выставить. Длинный дядька с молотком, рот себе ладонью зажал, из скозь ладонь смех прорвался неприличным туалетным звуком. Пру Иди ты, красавица, с таким шедевром, знаешь куда? Да это же русский супреавангард. А в ответ ей те же неприличные звуки зажимаемого ладонями смеха, только во множественном числе. В подсобном помещении, где шедевр перед выносом в зал держат, сбегаются к русскому чуду служители и охрана. Каждый смехом давится, каждый друзей склекает. Миссия длинный А почему бы смеха ради не выставить? Пусть парижская толпа тоже повеселится. Вам же реклама. Почему бы под занавес публику шуткой не повеселить и журналистов? Нет, мудмазель. Иди-ка ты со своими шутками. У нас серьёзное место. У нас самые богатые люди мира полотно Рафаэля покупают. И тогда решилась Настя. В каждом деле, в каждом начинании резерв быть должен. На войне резерв снарядов. На корабле кругосветном резерв воды питьевой. У банкира резерв денег где-то припрятан должен быть. Мало ли что. Заложила Настя все ордена, а княжеского Георгия припосла резерв. Сгодился. Ладно, говорит длинному, если не продашь мою картину по хорошей цене, заберёшь себе. И крестик золотой подаёт. Знал длинный распорядитель цену офицерскому Георгию. Порекинул на руке. Тяжёл. Хорошая золотижка. Главное, чтобы белая эмаль на лучиках креста не повреждена была, а она блестит, сверкает, вроде сегодня утром сей крест из мастерской Фаберже вышел. Посерединке в кружочке красном должен быть Георгий. Змей я разящий, только нет, Георгия. Вместо него чёрный орёлик двоеголовый на золотом поле. Этот Георгий не для христиан, а для иноверцев, так сказать. Георгий без Георгия. Георгий с орёликом. Знает длинную цену офицерскому Георгию. Знает цену Георгию для иноверцев. Редкая штука. В 10 раз дороже обыкновенного. Подбросил на ладони, поймал и исчез Георгий в его ладони, как в ладони фокусника. Усмехнулся длинный. Ладно, потешим публику. Выставим твою мозню. Набит зал. Элегантные мужчины, женщины в шляпах, шелка, меха. Забавные лисьи мордочки с янтарными глазами, На роскошных плечах сиятельных дам. Карета миниатюрная. Золото, сапфиры, рубины и бриллианты. Фаберже, 1909 год. Подарок наследнику престола, царевичу Алексею. Сто тысяч, сто десять, сто двадцать. Пьянит аромат дорогих духов. Сквозь пышную толпу ужами ползучими скользят дельцы-проходимцы. Перемигиваются. Табакерка золотая. Общий вес бриллиантов — 3,6 карата. Фаберже. 1906. Принадлежала великому князю 70 тысяч 80. Стюарт бесшумно плывет по проходу. Перчатки белые, шелковые. В серебряном визёрочке бутыль драгоценная. Счастливому покупателю от дирекции с наилучшими пожеланиями. Шишкин, дубовая роща. На балконе Зеваки. На балконе бывшие. Бывшие аристократы русские. Бывшие помещики. Бывшие представители дворянства месяц назад продал один Шишкина за 1000 франков. Сегодня кто-то перепродаёт того же Шишкина за 180 тысяч. Орден Андрея Первозванного. Последняя четверть XVIII века. Работа неизвестного мастера. Предположительно, Осипов. Общий вес бриллиантов. У дверей молчаливая охрана. У хранилища сокровищ тоже. Репин. Маковский. Серов. Сорок пять тысяч раз, сорок пять тысяч два, стучит молоток. Служитель в белых перчатках с поклоном представляет картину элегантному господину. Айвазовский, элегантный, рассматривает два мгновения в монокль, кивает. Служитель с поклоном отходит. Еще кивок. Пожилая дама желает в последний раз оценить картину. «Пожалуйста, мадам». Взлетают цены, стучит молоток. Русский суперавангард. Картина Анастасии Стрелецкой. Вторая мировая война. Синим шёлком занавешенную картину выносят из хранилища и устанавливают на возвышение. Разговоры гаснут. Тишина. Два служителя, как бы не сговариваясь, По какому-то им одним известному знаку разом стёрнули шёлк, и зал замер. Такого Париж ещё не видел. По серому холсту две красные полосы, одна над другой, а поперёк перечёркивая их две чёрные. Ошалел зал. А безумие такого ещё не было. И вдруг взорвало почтеннейшую публику. Вдруг затопали, засвистели, вдруг заржали, заголосили, завизжали. Ах, до да чего же французский народ умён и находчив. Под самой занавес хозяева аукциона решили шуткой гостей повеселить. Шотка удалась. Почтеннейшая публика сползает с кресел, Смех заразителен. Смеховая индукция иногда поражает сразу всех. Это и случилось. Люди валятся под мягкие плюшевые кресла, слёзы смеха душат. Смех до икоты, до нервного вздрагивания. Смех может быть убийственным. Смех может довести до смерти. Это опасно. Можно захлебнуться смехом, как водой неогарского водопада. И в этой ситуации служители в белых перчатках должны бы разносить в воду со льдом, которая одна только и может успокоить смеющихся, но не могут служители спасать почтеннейшую публику от смеха, они сами по полу катаются. И его запил элегантный. За такую картину я не дам франка, а 10 су, самая ей цена. Помилуйте, вырываясь из давящего смеха, возразил длинный с молотком. 10 су надо дать за раму, до да 30 за холст. Если за картину вы платите 10 сота, получается целых пол франка. И снова волна смеха навалилась. Народ поприжала, всех голоса лишив. Итак, цена предложена. Мадам, модмозель, месье. Пол франка. Раз. пол франка 2 Даю франк повешу эту картину в своём сарцирии в ответ смех да и коты 2 франка буду спрашивать своих гостей что в этой картине не так я просто повешу её вверх ногами пусть кто-нибудь догадается 3 франка 4 5 франков смех стихает нас смеялись Одна и та же шутка, повторенная десять раз, не смешит. Семь! Восемь! Когда из заднего ряда хохмы ради прикричали десять франков, было уже совсем не смешно. Это звучало уже неприлично, потому больше не смеялись. Но цена названа, и длинный с молотком должен довести представление до конца, каковы правила аукциона Итак, мадам, мадмозель, месье. Предложена цена в 10 франков. Цена неслыханная на нашем аукционе, но что ж. 10 франков. Раз. И тут в правом дальнем углу поднялась рука. Не понял длинный с молотком. Вы что-то желаете сказать? Я ничего не желаю сказать. Я просто желаю купить эту картину. Вы желаете заплатить больше десяти франков за эту мазню? Я желаю заплатить больше десяти франков за этот шедевр. Хорошо. Пожалуйста, одиннадцать франков. Тут же поднялась рука в другом углу. Двенадцать. Но и первая рука не опускалась. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Оба господина рук не опускали. И тогда длинный с молотком объявил. Двадцать франков. Столь высокая цена не смутила обоих. Двадцать пять. Тридцать. Тридцать пять. Сорок. В зале зашептались. Пятьдесят. «Шестьдесят франков!» Кто-то в тишине закашлялся нервно. «Восемьдесят пять!» «Девяносто!» Когда длинный объявил «сто!» Зал замер. Но торг продолжается. «Сто десять франков!» «Сто двадцать!» «Сто тридцать!» Стенографисты в таких случаях зафиксировали бы движение в зале. 200 220 240 Есть такая ситуация. Все вокруг прямо из ничего делают счастье и деньги, а тебе, дураку, непонятно, как это делается. И тогда к сердцу волнение подступает. Заволновался зал. Господин в правом углу явно русский, по морде видно, и в левом углу тоже русский. Цена уже проскочила пятьсот франков, а они друг другу не уступают. Семьсот пятьдесят, восемьсот, но ведь русские понимают в искусстве, не так ли? Тысяча франков! «Тысяча сто!» У господина справа обтрепанные манжеты. У господина слева грязный засаленный галстук. Все ясно. Какие-то богатые люди выставляют подставных, чтобы своим присутствием не привлекать излишнего внимания к шедевру, который купить хочется, чтобы цену не вздувать. «Три тысячи!» «Три тысячи триста!» Борьба продолжается. «Пять!» «Пять пятьсот!» Эксперт с лупой выскочил на возвышение, посмотрел в Москви и кому-то утвердительно кивая в зал. Сомнений нет, это действительно её кисть. Вне сомнения, это работа той самой Стрелецкой. 10. 000. 11. 12. Шёпот в зале. Вы раньше слышали об этой, как её, ее... Стрелецкой? Ну как же? А разве вы ничего о ней не знаете? «Двадцать тысяч франков!» Руки в двух концах не опускаются. И тогда длинный с молотком, краткости ради, пошел шагом в десять тысяч. «Пятьдесят?» «Шестьдесят?» «Семьдесят?» Дошел до большой и очень круглой цифры, дал себе перед их и снова захлебываясь «Сто тысяч!» «Сто десять!» «Сто двадцать!» растёт напряжение как не расти каждый в зале соображает может подключиться к борьбе пока не поздно дыши да девр и перехватить то тут то там руки поднимаются демонстрируя желание заплатить больше но борьба по-прежнему идёт в основном между двумя оборванными русскими упрямцами они может быть просто так нарядились сейчас кто-то из них ухватит эту дачу за крылья Кто-то сейчас шедевр приобретет. Сейчас борьба прекратится, один наступить должен, выше-то цену поднимать некуда. Это все-таки не Гойя и не Пикассо. Пятьсот тысяч. При этих словах, ломая тишину каблуками, вошел в зал полицейский наряд. Шедевры аукциона охраняются устроителями, однако власти славного города Парижа, как-то прознав о происходящем, Дополнительные меры безопасности приняли. А цены растут. 990.000. Двое полицейских с каменными мордами встали по обеим сторонам продаваемого сокровища. Остальные в углу, у запасного выхода, в готовности отбить попытку злоумышленников, кем бы они ни были, похитить шедевр. Длинный с молотком поперхнулся, неуверенно произнёс: Миллион франков. Нерешительно осмотрел углы потрясенного зала и повторил, как бы прося прощения, миллион, оглянулся длинно еще раз и пошел набирать цену все выше и выше. А по славному граду Парижу уже летит, трепыхается сенсация. И уже наряды конной полиции отбивают журналистские своры от мраморного входа. Миллион сто тысяч! Миллион двести. До первого миллиона долго взбирались. До второго быстро. Счет через сто тысяч пошел. Миллион семьсот. Миллион восемьсот. Миллион девятьсот. Два. Два двести. Два четыреста. Десять процентов от цены владельцам аукциона. С трех миллионов триста тысяч. «Три миллиона пятьсот! Четыре!» Вопли из зала. «Воды! Скорее воды! Даме плохо!» Даму потащили на носилках весьма скоро. Колени вверх, мордочка чернобура и лисы вниз. Есть причина такой скорости. Санитарам не терпится вышвырнуть даму из зала, скорее вернуться и досмотреть финал. «Одиннадцать миллионов франков! Двенадцать! Тринадцать!» Тишина в зале такая, что если бы длинный шептал, то все равно во всех углах было бы слышно. Но он кричит. Он кричит, как и шаг, возбужденный возможностью акта любви. Он кричит, и его слова отскакивают от стены рикошетом. — Семнадцать! Восемнадцать! Шустрый делец ногти грызет, словно семечки. Видел же, как к эту картину подвезли. Надо было прямо у входа миллион франков предложить, да и увезти картину еще до аукциона. Двадцать один. Двадцать два. Двадцать три. Самые пронырливые журналистов давно в зале. Через все кордоны пробились. Настю снимают. И шедевр двадцатого века. Картину «Вторая мировая война». Двадцать четыре миллиона франков! Вот тут-то в левом дальнем углу рука господина в сальном галстуке опустилась. На двадцать четыре согласны оба. Но господин в левом углу выше этого не пойдет. А господин в правом углу... Его рука победно поднята! Двадцать пять миллионов франков! В правом углу рука поднята. В левом нет. «Двадцать пять миллионов франков! Раз!» Все головы на господина в левом углу. Он спокоен. Он невозмутим. Он слегка улыбается, выражая непонимание тому вниманию, которого он удостоен. Его руки скрещены на груди. «Двадцать пять! «Пять миллионов франков два?» Господин разводит руками, показывая публике, что выше головы не прыгнешь. Цена немножко кусается. «Двадцать пять миллионов франков три!» Бабахнул молоток в сверкающую тарелочку. Бом! «Ах, что же тут началось?» Тишину разорвало в клочья в мелкие глазу незаметные клочки, разорвало словно манекен гранатой РГД-33. Взревели разом дамы и господа, как верблюды, требующие любви. Люстры хрустальные зазвенели от крика, визга и писка от аплодисментов и топота. Журналисты на Настю приступом Мадмоазель Стрелецкая. Мадмоазель Стрелецкая, как всемирно признанный гений и лидер русского суперавангарда, что вы могли бы сказать по поводу полицейские наряды, их к концу торгов в зале было уже 5, проявили профессионализм, интенсивным мордобоем приступ отбили, личная безопасность выдающегося мастера-новатора Мадмоазель Стрелецкой гарантирована и обеспечена. Отбивая напор, полицейские сумели вывести её в соседнюю комнату. Туда же эвакуирована картина, одно из величайших достижений культуры XX века. Туда без увечий и телесных повреждений был вынесен на руках неизвестный господин, купивший картину. После этого, перегруппировав силы, пять полицейских нарядов внезапным напористым рывком вышибли публику из зала, а уж на улице конная полиция размашистой рысью палками резиновыми рассекая воздух и чьи-то головы. Давершило разгром, разогнав нахлынувшие толпы. В соседнем пустом зале ошалевшая дирекция аукциона даёт приём в честь выдающегося мастера Монмазель Стрелецкой и неизвестного господина, купившего шедевр. Вернее, в честь представителя того господина. Звон бокалов, тихий рокот пришибленных людей. суетятся срочно вызванные из соседнего ресторана официанты, всё бестолковым экспромтом. Директор поднимает бокал шампанского и, не находя слов для такого случая, попросту выпивает. Вместе с ним пьёт длинный с молотком. За свою жизнь он такой сделки ещё не совершал. Дирекция получит десятину, а он лично процент от этой десятины. Десятина — два с половиной миллиона. Из них длинному персонально 25 тысяч франков. За день работы. За то, что цифры выкрикивал. Так это же не всё. Он сегодня не только шедевр Стрелецкой продал, сегодня были и Шишкин, и Фаберже, и Айвазовский. То, понятно, мелочи. Но и они на дорогах Европы не валяются. прикинул длинный, сколько ему сегодня достанется, сам себе не верит. В зале, кроме великой художницы и оботренного господина, только свои. И всё равно народом набивается. У победы всегда много родственников. Шампанское ящиками, ящиками, ящиками. Между выпиванием и поздравлениями формальности. Господин с обтрёпанными рукавами отдаёт директору чек на 25 миллионов франков. Подпись Червеза. Лёгкое замешательство. А разве синьор Червеза знал заранее, что именно такой будет цена? На неожиданный вопрос после короткого размышления найден ответ. Нет, конечно. Синьор Червеза не мог знать, какая будет цена. 25 миллионов франков это максимум. Выше этого синьор Червеза не стал бы подниматься. А если бы цена оказалась ниже, он бы просто прислал другой чек. Вот как? Убедительно. Чек принимают представители Леонского кредита. Связываются с Барклаем. Барклай подтверждает наличие такой суммы на личном счету сеньора Червезы. Между двумя банками обмен бумагами. Сумма перечисляется со счета сеньора Червезы на счет владельцев аукциона. Теперь из этой суммы дирекция оставит себе десятину, и из этой же суммы будет заплачен налог государству, остальное создательнице шедевра. Счетовод вычисляет проценты и выписывает чек на 17 225 741 франк и 55 сантимов. Настя принимает чек, улыбается, а длинному на ушко. Верни офицерского Георгия. Почему? Я тебе его дала как залог. Если мою картину не продадут по хорошей цене, заберешь себе. Но ее продали по хорошей цене. По очень хорошей цене. Верни. Не знаю никакого Георгия. Не брал. Пока он говорит, на стяжер птица спокойно смотрит себе под ноги. Но вот он на мгновение замолк, И тогда она поднимает свои синие глаза, не моргая, смотрит внимательно в его переносицу, как бы стараясь рассмотреть какое-то несуществующее пятнышко. А его от этого взгляда повело вправо. Ясно, надо просто отвести взгляд. Не получилось. Его длинные ноги превратились в ходули на расшатанных шарнирах, подламываются. Он это сознаёт, но помочь себе не может. тем краешком сознания, который ещё не замутила, он почему-то представляет деревянный молоток аукциона в её правой руке. Он старается сообразить, куда на его тем молотком ткнет. В лоб, в зубы, а может. Он прикрывает одной рукой зубы, другой мужское естество. Перед собой он не видит ничего, кроме синих глаз. А в них безбрежный бездонный океан зла и ненависти потом он валится через стол слышит но не понимает крик директора опять эта свинья длинная перепилась завтра выгоню снова утро противное парижское утро серые дома серое небо серый дождь И ветер тоже серый. Гонит ветер острые капельки волнами и сечёт ими лицо, как стальными опилками. Настя идёт получать деньги. Одна. Если бы у неё были способности мессера, то никаких проблем. Но она всего лишь ученица чародея. Неопытная ученица, начинающая Ей в Париже легче, чем было месьеру в Москве, и в то же время труднее. У месьера была в руках ученическая тетрадка вместо паспорта, чека и всех других документов. Ему одной тетрадки хватило. А у Насти настоящий чек. Он оформлен правильно, заверен соответствующими печатями и подписями. Она написала картину, сеньор Червеза через аукцион картину купил. И всё же. Барклай может потребовать личного подтверждения сеньора Червеза. Это вы картину купили? Месьер в Москве ничем не рисковал. Не дали бы ему денег, и там история и завершилась бы. А тут тут так просто не вывернешься. Захват человека, угрозы, пытки, вымогательство. За этого Франции всё так же сикут головы, как во времена Робеспьера. И всё так же отрубленные головы продолжают смотреть и слушать. Вображение у Насти резвое. Представила сверкающие лезвия гильотины. Интересно, будет ли она визжать, когда её по волокут на помост? Многие визжат. Хорошо у нас, в цивилизованной России, бабам в затылок и вались в яму. а то у того французском варварстве. Наверное, она будет просить палача. Мессия палач, пожалуйста, не тяните за верёвочку, не тяните. Дайте пожить ещё минуточку. Всего одну минуточку. Но пока её голова ещё не грызёт корзину, и никто пока не тащит её на помост к этой варварской машине смерти. А может не идти в банк? Если её хотят арестовать, то лучшего места, чем банк, не придумать. Или идти. У неё нет денег на такси. У неё нет денег на автобус. Она идёт сквозь серый город и серый дождь. Она идёт, а в каждом киоске её портреты. В каждой витрине фотографии её картины. Не мальчишки с кипами газет бегут по улицам, выкрикивая на все лады заголовки первых страниц. Позор Франции! Покупайте позор Франции! Как мы до такого докатились? Как докатились? Вопрос, на который нет ответа. За этот позор ответит вся нация. Покупайте, покупайте! Тройной позор! Спешите видеть! Тройной позор! А ведь странно, князь. Она всех нас знала до того, как мы успели ей представиться. Она знала каждого по имени и отчеству. Она знала, кто в каком полку служил и кто какими орденами награждён. Интересно. Откуда такие знания? Удивительно другое. Она проявила такие познания, но никто из нас этому даже не удивился. Может быть, она нас как-то заворажила. Во всей этой истории много неясного и подозрительного. Мы почему-то все ей повиновались, беспрекословно повиновались. Она давала указания, с нами не советовалась. Мы с её указаниями соглашались, мы и почему-то подчинялись, её приказы выполняли. Всё это так, но давайте, господа офицеры, признаем и другое. План безупречен. Она всё предусмотрела до малейших деталей. Всё, что она приказывала совершить, преисполнено смыслом и неотразимой логикой. И всё же на конечном этапе всё провалится. Рассудите сами, милостивые государи, какой банк добровольно отдаст 4 чемодана денег какой-то девчонке одетой непонятно во что, девчонке, которая, она предъявит чек, и её тут же арестуют. Её заставят говорить, она выдаст всех нас. Работа полиции упрощается тем, что все наши имена и приметы она помнит. Потом господа нам всем отче крыжат головы этой мерзкой варварской машиной. У французов это очень здорово получается. Из Парижа надо уходить. И из Франции. Кто намерен уходить? Вы, Андрей Владимирович. Вы, Юрий Сергеевич, и вы, граф. А я господа остаюсь. Я верю в ее удачу. Вы обратили внимание на технику допроса, которой она владеет? То-то. Это настоящая вдохновенная поэтесса допросов с пристрастием. Мы все прошли гражданскую войну. Мы видели много крови, много зверства. Нас ничем не удивишь. Но меня лично она удивила техникой. Она же мастер допросов. мастер недосягаемого совершенства она явно этим делом занималась раньше и никто ей пока голову не отрезал если она этим занималась раньше то почему у неё нет денег и где это она такому невиданному мастерству допросов обучалась за похищение человека во Франции головы режут аккуратно не знаю господа вернёмся ли мы от гильотины Но своих орденов мы уж точно не увидим. Она вошла внезапно толчком, отворив дверь. Вошла и, казалось, с ней вошла в подвал опасность. Молча посмотрела каждому в глаза, улыбнулась краешком губ. Вот ваши кресты, господа офицеры. И помогите внести чемоданы. Анастасия Андреевна, Анастасия держала улыбку. Так её давно никто не называл. А тут вдруг имя-отчеством её велечает свирепый сибирский атаман князь Ибрагимов и своим обращением как бы отдаёт приказ. Отныне нашу спутницу называем только так. Анастасия Андреевна, а стоит ли возвращать деньги им в банку Балерика? Вы написали картину, сеньор Червеза её купил. Причём тут балерика? Над этим надо подумать. Отложите пока два чемодана в сторону. Быть по сему. А остальные два чемодана, Анастасия Андреевна, мы решили делить так: знания ваши, наводка на цель ваша, план ваш, руководство ваше. Вам чемодан, нас 11 и нам чемодан. Не согласна. Нас 12. Все рисковали головами. Всем поровну.